Глава 25. Кажется, меня разыгрывали. Очень, кстати, неудачно. Чувства юмора у организаторов явно не было. А может, это сон? Кошмар, который закончится, когда я проснусь и снова окажусь в своем маленьком и уютном мире без потрясений. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь, чтобы мы поженились? Именно. Влад кивнул, не спуская с меня внимательного взгляда. Нет, это не кошмарный сон и не глупый розыгрыш. Это сумасшедший дом какой-то. А как же Петра? Я поговорю с ней и все объясню. Объяснишь? Господи, что можно объяснить женщине, влюбленной в мужчину, о свадьбе, с которым она грезила с самой первой их встречи? Женщине, изрисовавшей не одну стопку листов эскизме своего будущего свадебного платья, и которая давно согласовала макеты пригласительных, не причин разрывать помолвку, даже ребенок. Прошли те времена, когда ради детей сохранялись браки или сходились под одной крышей два чужих друг к другу человека. Влад, я никогда не буду запрещать общаться с Алисой и приложу все усилия, чтобы она тебя приняла и полюбила. Наши двери всегда будут для тебя открыты. Я обещаю, что сделаю все, чтобы между вами возникли крепкие и доверительные отношения. Но прошу тебя, пожалуйста, не делай больно Петре. Она этого не переживет. «Ваш разрыв — это никому не нужная жертва и большая глупость». Влад горько усмехнулся и покачал головой. «Ты сказал, что хочешь, чтобы Алиса жила в полной и счастливой семье. Мне бы этого очень хотелось, Настя, очень. Но полноценная не значит счастливая, Влад!» С грустью констатировала. «Согласен, но мы с тобой взрослые, адекватные люди, и ради дочери сможем построить нормальные и здоровые отношения». «Думаешь, мы не выдержим совместное пребывание на одной территории? А кому нужны эти бессмысленные жертвы? Я мечтаю о настоящей семье и о уютном домашнем очаге. А ты наш предполагаемый будущий дом называешь территорией. И раз уж на то пошло, наш союз как мужчины и женщины совместным пребыванием». Влад смотрел на меня пытливым взглядом, от которого становилось неловко. «Вряд ли у нас что-то получится. Мы слишком разные» нисколько не лукавила, когда говорила о желании когда-нибудь создать настоящую семью. На самом деле, несмотря на все трудности, через которые мне пришлось пройти, я неоднократно ловила себя на мысли, что хотела бы еще детей. Не при нынешних, конечно, обстоятельствах, когда нет ни собственного жилья, ни мужчины, которому могла бы доверять, но, может, в будущем, недалеком и безоблачном, это могло бы случиться. У меня было бы много свободного времени, которое я бы посвятила исключительно детям. Наверстала бы упущенную возможность ощутить себя полноценной матерью. Дарила бы любовь и внимание. Ты во многом ошибаешься, Настя. Мои слова могут звучать резко, я могу производить впечатление человека холодного и сдержанного. Но это скорее неосознанно проявляется привычка, выработанная годами ввиду реалии современного мира. В груди что-то ёкнуло, когда вспомнила и другую сторону этого непреклонного с виду мужчины. Он мог быть нежным, отзывчивым, внимательным, как в ту ночь, когда мы... Может быть, это так и есть. Скороговоркой сказала, надеясь рассеять в голове картинки четырехлетней давности. Но меня это не касается. Звонок в дверь прозвучал оглушительно в тишине, которая повисла после моей фразы. Не говоря ни слова, Влад вышел из кухни и спустя минуту вернулся с пакетом с яркой эмблемой известного итальянского ресторана. Я спрыгнула с высокого стула, оглянулась в поисках сумочки. «Мне пора идти, Петра, наверное, уже меня заждалась. Мы должны поговорить», — твердо произнес Влад. Я уже высказалась, свою позицию не поменяю. Не стоит ради Алисы расторгать помолвку с Петрой. Взяла свою сумочку и пошла к выходу, но следующие слова, произнесенные категоричным и уверенным тоном, заставили остановиться на месте. «Свадьбы не будет». Я развернулась, пораженная, и взглянула на Влада. «Какой ответ ты бы мне не дала, Настя, свадьбы все равно не будет». «Мне... мне кажется, ты совершаешь ошибку». «Ошибку я совершу, если не сделаю все возможное, чтобы Алиса жила в семье, где есть не только мама, но и папа. Я в растерянности оглянулась по сторонам, пыталась понять, что делать дальше. Только вот среди стерильной чистоты и в отражения глянцевых кухонных шкафов я вряд ли его найду, потому что тоны поведения Влады говорили о твердости его решения. Я был почти одного возраста с Алисой, точнее на год старше, когда впервые спросил мать об отце. Да, Настя, не смотри на меня так, я тоже рос без отца. Влад несколько секунд не спускал с меня черного взгляда, от которого хотелось куда-нибудь спрятаться. И только когда развернулся, подошел к столу и уверенно начал сервировать обед, я облегченно вздохнула. Мать ответила фразой, которую наверняка заранее подготовила для такого случая. «Не помню точно, но смысл заключался в том, что, несмотря на его отсутствие, он все равно меня любил и всегда думал обо мне. Ничего не напоминает». Бумажные пакеты и пустые контейнеры из ресторана он выбросил в урну. Механизм, который должен был заглушить удар, не справился. Когда Влад резко толкнул задвижной ящик, и тот громко звякнул. «М? Настя, развернулся, посылая в мою сторону потоки всего темного, от чего сейчас избавлялась его душа. Тоже припослал гениальную фразу на день Х, которая якобы должна избавить ребенка от чувства неполноценности и комплексов. Не понимаю, к чему этот разговор. Медленно ответила, попутно следила за его движениями. «Ведь уже нет смысла об этом говорить Алисе, потому что ситуация у нас складывается другая. Вы в скором времени познакомитесь и начнете общаться. Ты покажешь ей всю свою любовь. И она не на моих словах, а лично от тебя узнает, как важна для своего отца». Чушь это все», — Устало и обреченно возразил Влад. «В нас с самого рождения заложено, что семья — это мама и папа. И даже маленький ребенок на своем уровне это понимает. И по-разному реагирует на каждого родителя в отдельности. Мама – это та, которая подует на ободранные коленки и обработает ссадины зеленкой. Отец всегда олицетворяет защиту и силу. Он тот, кому хочется побежать и пожаловаться на Сашу из второго подъезда, который сделал тебе подножку, а ты упал и получил те самые ссадины. И именно сейчас хочется пожаловаться, а не в день, оговоренный между родителями, который неизвестно, когда настанет. Может, в эту субботу, а может, в следующую. Ты знаешь, что папа всегда дома, что он ждет тебя и в любой момент сможет защитить. Так произошло с тобой? От переизбытка эмоций мой голос почти сел. Неужели Влад о себе только что рассказал? Я знаю, что так не должно произойти с нашей дочерью, Настя. Поверь, никакие слова и встречи с отцом по субботам или даже через день не заменят чувство защищенности и полноценности, если родители не вместе. Ребенок все равно будет считать себя брошенным, а это разрушительное и крайне тяжелое чувство, которое оставляет свой след на многие годы вперед.